Мы выехали рано утром, но все домочадцы вышли проводить нас. Я села между девочками, а Билли Тригой в ливре и Тремелинов, занял место на козлах. Сложив руки на груди, миссис Полгрей молча смотрела на Джили. Она была явно рада, что ее внучка едет с Элвиной и со мной. Рядом с ней стоял Тепперти со своими девочками. Глаза у них блестели от догадок и предположений. Мне было все равно. Я была так счастлива, что когда коляска тронулась, с трудом сдерживалась, чтобы не запеть. Стояло яркое солнечное утро. На траве блестел иний. Пруды и ручьи затянулись тоненьким слоем льда. Коляска быстро катилась по неровной дороге. Дети были довольны. Элвина все время болтала, а Джили тихо сидела подле меня со счастливой улыбкой на лице. Одной рукой она крепко держалась за мою юбку, и этот трогательный жест доверия подтвердил правильность моего решения. Билли тоже говорил, не переставая, и когда мы проезжали мимо чьей-то могилы на перекрестке, он произнес молитву за упокой похороненного здесь человека. Не то чтобы это ему помогло, заметил он. Таким людям не бывает покоя, как и тем, кто умер насильственной смертью. Они не лежат спокойно в своих могилах. Они скитающиеся. Какая чепуха, сказала я резко. Только те, кто ничего об этом не знают, могут говорить, что это чепуха, возразил Билли обиженно. «По-моему, здешние жители отличаются слишком живым воображением», — ответила я. Девочки внимательно изучали мое лицо. «Смотрите», — попыталась я отвлечь их, когда мы проезжали мимо небольшого домика с ульями в саду. «Поглядите на эти ульи. Что это на них такое?» «Это черный креп, объяснил Билли. «В семье кто-то умер. Если пчелам не сказать, не повесить на улей траурные ленты...» Они будут болеть. Я была рада, когда мы, наконец, добрались до станции. В Пензенсе нас ждала коляска, и мы двинулись дальше в Пенланд-стол. Когда мы подъехали к дому, уже темнело, и здание неясно вырисовывалось перед нами. На пороге стоял человек с фонарем. «Вот они!» — воскликнул он. «Позовите хозяина!» Он просил, чтобы ему немедленно дали знать. Мы немного замерзли в дороге, и усталые девочки тоже задремали. Я помогла им выйти из коляски и, повернувшись, увидела стоящего рядом Конана. В полумраке было плохо видно, но он явно обрадовался. Взял меня за руку и тепло пожал ее. Вдруг он сказал странную фразу. Я очень беспокоился и уже представлял себе всякие ужасы. Жалел, что сам не поехал за вами. Конечно, он имеет в виду Элвину, — подумала я. Ведь не может же он так говорить обо мне. Но, улыбаясь, он глядел именно на меня. И я была счастлива, как никогда в жизни. «Дети... дети!» — начала я. Он перевел взгляд на Элвину и улыбнулся ей. «Добрый вечер, папа!» — сказала она. «Как я рада видеть вас!» — Конан потрепал ее по плечу. Она смотрела на отца умоляющими глазами, надеясь, что он поцелует ее, но он только сказал, «Я рад, что ты приехала, Элвина. Тебе здесь понравится». Я подвела к нему Джилли. «Что?» — начал он. «Мы не могли оставить Джилли», — перебила я его. «Ведь вы же разрешили мне заниматься с ней». Мгновение Конан колебался, затем посмотрел на меня и рассмеялся. Он действительно рад меня видеть, поняла я. Именно меня. Так рад, что я могла бы привезти с собой кого угодно. Неудивительно, что я вошла в дом, когда-то принадлежавший Элис. Я вошла в него, как в волшебное царство. Следующие две недели промчались, как в сказке. Казалось, я живу в волшебном сне, где стоило мне чего-нибудь пожелать, И все тут же сбывалось. С самого приезда в Пентландстоу все относились ко мне как гости, а не как гувернантки. Через несколько дней это ощущение новизны прошло. Но когда я впервые поняла это, то почувствовала себя снова веселой и беззаботной девочкой, как в те времена, когда жила в доме сельского викария с отцом и Филидой. Я попросила поместить меня в комнату рядом с девочками, и моя просьба была тут же выполнена. Пенлонстоу, прекрасный дом эпохи королевы Елизаветы, оказался таким же огромным, как и Маунт мелин и в нем можно было так же легко заблудиться. Мне отвели большую красивую комнату с широкими подоконниками, обтянутыми красным бархатом и красными же занавесками. Кровать украшал расшитый полок. На полу темно-красный ковер, а в камине весело пылал огонь. Мой чемодан уже принесли, и горничная стала его распаковывать, а я грела руки, стоя у камина. Через некоторое время девушка почтительно осведомилась, не развесить ли мои вещи. К гувернанткам так обычно не обращаются. Дейзи и Кити хорошо ко мне относились, но так. Они не прислуживали. Поблагодарив, я сказала, что вещи повешу сама, и попросила горячей воды. «Тут рядом ванная комната, мисс», — объяснила мне горничная. «Я покажу вам. Принесите горячую воду туда». Она провела меня в комнату, где были и большая, и сидячая ванны. «Это мисс Элис распорядилась сделать еще до замужества», — добавила девушка. «И я вспомнила, что этот дом когда-то принадлежал Элис». Умывшись и переодевшись, я заглянула к Элвине. Она задремала на кровати после долгой дороги. Джилли тоже спала в своей комнате. Когда я вернулась к себе... Та же горничная сообщила, что мистер Трэм в библиотеке, и она проводит меня туда, как только я буду готова. Еще раз оглядев свое лиловое платье, я сказала, что уже готова, и мы прошли в библиотеку. «Видеть вас здесь, мисс Лей, истинное удовольствие», — приветствовал он меня. «Вам будет очень приятно, что ваша дочь здесь», — начала я, но он остановил меня, улыбаясь. Я сказал, что имею удовольствие видеть вас, мисс Лей, и имел в виду именно это. Я покраснела. Вы очень любезны. Я привезла все учебники. Давайте устроим детям что-то вроде каникул, согласны? Наверное, совсем отменять уроки не стоит, но ведь совершенно не обязательно сидеть за столом целый день. Да, пожалуй, по такому случаю можно и сократить уроки. Он подошел ко мне совсем близко. Мисс Лей, вы прелестны. От неожиданности я отшатнулась, а он продолжал. Я рад, что вы смогли приехать так быстро. Но таковы были ваши требования. Я ничего не требовал, мисс. Просто просил. Но я чувствовала себя неловко. Передо мной был другой Конан Тремелин. Этот незнакомец немного пугал меня. Я не могла разобраться в себе, в своих чувствах. «Я был рад сбежать», — сказал он. «Думаю, вы тоже». «Сбежать от чего?» «От мрака смерти». «Ненавижу смерть. Она угнетает меня». «Вы имеете в виду сэра Томаса?» «Но...» «Да, я знаю. Он только сосед. Но, тем не менее, его смерть угнетает меня. Мне сразу захотелось уехать». Я счастлив, что вы приехали сюда с Элвиной и другой девочкой. Поддавшись внезапному порыву, я сказала. Надеюсь, вы не сердитесь, что я привезла Джили. Думаю, у нее бы разбилось сердце, если бы пришлось расстаться со мной и Элвиной. От его следующих слов у меня закружилась голова. Как хорошо я ее понимаю». «У меня тоже разбилось бы сердце, если бы пришлось расстаться с вами». Я быстро сказала, «Наверное, детям надо что-нибудь поесть». Они заснули от усталости, бедняжки, но перед тем, как ложиться, им следовало бы съесть что-нибудь легкое. У них был тяжелый день. Он сделал любезный жест. «Закажите для них, что найдете нужным, мисс Лей. А когда вы покончите с этим, мы поужинаем вместе». Но ведь Селвина обычно ужинает с вами. Сегодня она слишком устала. Мы поужинаем вдвоем. Я заказала еду для девочек, а потом мы с Конаном сели за стол в зимней гостиной. Ужин при свечах с этим человеком подействовал на меня странным, возбуждающим образом. Все казалось мне нереальным. Конан много говорил и был совершенно не похож на себя. Он рассказал мне о доме, построенном в виде буквы «Е» в честь королевы Елизаветы I, правившей в те времена, когда его сооружали. Он даже нарисовал его план. Два двора, закрытые с трех сторон, и выступающий вперед центральный корпус. В нем мы сейчас находимся. Здесь холл, лестница, галерея и такие же небольшие комнаты, как эта. Они идеально подходят для небольшой компании, не так ли? Я сказала, что это чудесный дом, и что ему повезло быть владельцем двух таких замечательных поместий. Каменные стены не создают счастья, мисс Лей. Счастливыми или несчастными нас делает жизнь, которую мы в них ведем. И все-таки настаивала я, жить среди такого комфорта очень приятно. Согласен. Не могу передать, как я рад, что мои дома вам нравятся. После ужина мы перешли в библиотеку, где он предложил мне сыграть в шахматы. «С удовольствием», — сказала я. Сидя в этой красивой комнате, с резным потолком, пушистым ковром, озаряемой светом изумительных, расписанных восточным орнаментом ламп, я чувствовала себя как в сказке. Конан расставил на доске фигуры из слоновой кости. Игра началась, мы молчали, но тишина не тяготила нас. Я никогда не забуду мерцание угасающего огня в камине, тиканье старинных позолоченных часов времен Людовика XIV и шахматные фигуры в тонких сильных пальцах Конана. Был момент, когда я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться, и вдруг, почувствовав его пристальный взгляд, подняла глаза. Его взгляд был одновременно довольным и задумчивым. Я подумала, что он пригласил меня сюда с каким-то намерением. Но с каким? Я затрепетала, но была слишком счастлива, чтобы долго размышлять на эту тему. Я сделала ход, и он сказал. «Ага, мисс Лэй, моя дорогая мисс Лэй, боюсь, что вы все-таки попали в ловушку, которую я для вас приготовил». «О нет!» — воскликнула я. Он сделал ход конем, про которого я совершенно забыла, и мой король оказался под угрозой. Но тем не менее это так, сказал Конан. Ах, нет, не совсем. Шах Мислей, пока не мат. Я была наказана за то, что отвлеклась от игры. Я пыталась спасти положение, но безуспешно финал приближался. Его мягкий голос, в котором звучал смех, произнес. Мат Мислей. Несколько секунд. Я молча смотрела на доску, и он сказал, «Я нечестно воспользовался своим преимуществом. Вы устали с дороги». «Нет, что вы», — возразила я, — «вы просто лучше играете». «А мне кажется», — заметил он, — «что мы очень подходящая пара». Вскоре после игры я пошла к себе. Легла в постель, но не могла заснуть. Я была так счастлива. Вспоминая его слова, мы очень подходящая пара. Я совсем забыла, что нахожусь в доме Элис. Еще недавно это было бы чрезвычайно интересно для меня, но сейчас я думала только о том, что Конан послал за мной, и, кажется, искренне рад, что я приехала. Следующий день был столь же приятным и полным неожиданностей. Утром я немного позанималась с детьми, а после обеда Конан повез нас в своем экипаже на прогулку, которая была намного интереснее поездок Тэперти и Билли Тригаем. Он отвез нас к морю и показал скалу святого Михаила, поднимающуюся из воды. «Как-нибудь весной», — сказал он, — «я отвезу вас туда, и вы увидите стул святого Михаила». «А на нем можно посидеть, папа?» — спросила Элвина. Можно, если не боишься упасть, потому что твои ноги будут свешиваться над морем и пропастью. Несмотря на это, многие представительницы твоего пола считают такой риск оправданным. Почему? Почему же папа настаивала Элвина? Она была в восторге от того, что отец уделяет ей внимание. Потому что, продолжал он, Существует старинное поверье, что если женщина посидит на стуле святого Михаила раньше своего мужа, то она будет хозяйкой в доме. Элвина весело рассмеялась, и даже Джилли, которую взяли на прогулку по моему настоянию, улыбнулась. — А вы, мисс Слей, — Конан повернулся ко мне, — хотели бы попробовать? Секунду я колебалась, но затем, смело взглянув ему в глаза, отвечала. — Нет, мистер Тремеллин. Думаю, не хотела бы. Неужели вы не хотите быть хозяйкой дома? Я считаю, что в доме не нужен хозяин, который требует беспрекословного подчинения. Супруги должны быть равны, и каждый из них имеет право на свое мнение, если считает его верным и отстаивает его? Я покраснела, представив себе, как бы посмеялась Филида, услышав мои слова. Мислей, Ваша мудрость уничтожила наши глупые предрассудки, заметил Конан. Зимнее солнце освещало дорогу, когда мы возвращались, и я была счастлива. Я находилась в Пэтланстоу уже неделю, и я уже начала думать, долго ли еще продлится наша идиллия, когда Конан наконец заговорил о том, для чего он вызвал меня сюда. Дети уже легли? и он пригласил меня в библиотеку сразиться в шахматы. Когда я вошла, фигуры были расставлены, и он задумчиво сидел за доской. Шторы на окнах были наглухо задернуты, в огромном камине ярко пылал огонь. Конан встал при моем появлении, и я села напротив него. Он, улыбаясь, внимательно рассматривал меня, и будь на его месте кто-то другой, я бы обиделась. Я только собралась сделать ход королевской пешкой, как вдруг он сказал. «Мисс Лей, я пригласил вас не для игры. Мне надо вам кое-что сказать». «Да, мистер Тремелин. Мне кажется, я знаю вас уже давно. С вашим появлением наша жизнь, моя Элвины, изменилась. И если вы уедете, нам будет очень не хватать вас». Мы бы не хотели, чтобы вы уезжали. Я пыталась смотреть ему в лицо, но боялась, что в моих глазах он увидит страх и надежду. А он продолжал. Мисс Лей, не согласились бы вы остаться с нами навсегда? Я... Я не понимаю, что, что вы хотите сказать. Я прошу вас выйти за меня замуж. Но... Но это невозможно. Почему, мисс Лей? Потому что это невозможно. Что вас смущает? Скажите. Я вызываю у вас отвращение. Нет, нет, что вы, но ну я гувернантка. Вот именно. Это-то меня и беспокоит. Иногда гувернантки уходят на новое место. Мне бы очень не хотелось, чтобы так случилось. От волнения я молчала. Неужели это правда? Неужели все это наиву? Вы колеблетесь, мисс Лей? Я так удивлена. Я вас так поразил. Уголки его рта слегка дрогнули. Простите меня, мисс Лей. Мне казалось, что вы догадываетесь о моих чувствах. На мгновение я представила такую картину. Я возвращаюсь в Маунт-Меллин как жена хозяина, превратившись из гувернантки в хозяйку дома. Через несколько месяцев все забудут, что я когда-то была гувернанткой. Чувство собственного достоинства у меня имеется, возможно даже слишком, если верить Филиди. Но разве так делают предложения? Конан даже не взял меня за руку, даже не прикоснулся ко мне, сидя за столом над шахматами, он спокойно смотрел на меня. Представьте себе, продолжал он, как это будет хорошо для всех нас, моя дорогая мисс Лей. Результаты, которых вы добились с Силвиной, просто поразительны. Ребенку нужна мать. Эта роль прекрасно подойдет вам. И вы думаете, что можно вступать в брак исключительно ради ребенка? Я страшный эгоист. И никогда бы не решился на такое, — ответил Конан, перегнувшись через стол. Его глаза блестели, но их выражение я не могла понять. Я женюсь для себя. «Тогда, — начала я, — честно говоря, я думал не только об Элвине. Настроим, мисс Лэй, и мы все должны что-то получить от этого брака. Вы нужны Элвине и мне. А мы нужны ли вам? Наверное, вы меньше нас нуждаетесь в ком-либо. Но если вы не выйдете замуж, что тогда? Переезжать с одного места на другое? А это не очень-то приятно». Пока вы молоды, красивы, полны энергии, такую жизнь еще можно терпеть. Но и молодые гувернантки со временем становятся пожилыми. Значит, вы предлагаете мне вступить в брак, чтобы обеспечить себе спокойную старость? Ядовито поинтересовалась я. Я предлагаю вам поступить в соответствии с вашими желаниями, моя дорогая мисс Лей. Наступило короткое молчание. Я с трудом сдерживала слезы. Наконец, сбылись мои мечты. Но предложение руки и сердца должно быть не таким. И меня не покидало ощущение, что сделанное предложение было вызвано чем угодно, но только не любовью. Возможно, Конан назвал столько причин, по которым нам нужно вступить в брак, чтобы скрыть истинную. «Вы так убедительно?» И в то же время практично все изложили, запинаясь, проговорила я. Так о замужестве я никогда не думала. Подняв брови, он рассмеялся и неожиданно повеселел. Как я рад. Вы всегда казались мне человеком практичным, и я старался представить вам все в наиболее привлекательном для вас свете. Вы делаете мне предложение всерьез? Никогда в жизни я еще не был так серьезен, как сейчас так какой же ваш ответ? Не заставляйте меня долго ждать. Я сказала, что мне надо подумать. Что ж, логично. Надеюсь, вы дадите ответ завтра? Да, завтра.